подсказки жуков и водорослей. Порой человек умудряется очень быстро пройти путь, на который природа потратила миллионы лет. Особенно интересно сравнить результаты, когда инженеру или конструктору не приходило в голову с ней советоваться. Взгляните на картинку, где показано, как эволюционировало искусство перекрытия сооружений и как менялись с течением времени строения и форма жестких надкрылий жуков. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. По рисункам в нижнем ряду слева направо заметно, что первоначально вдоль надкрылья располагались продолговатые трубочки. Затем они вытягивались, число их росло, потом уменьшались, и сами они словно подрастали, превращаясь в то, что инженеры называют ребрами жесткости. Еще позже эти ребра расширялись в верхних своих частях, которые в дальнейшем сливались. В итоге получилась так называемая рамная конструкция с вертикальными колонками-перемычками. Это довольно легкое и весьма прочное покрытие. Цель, которую ставила перед собой природа, была достигнута. Если же проследить по рисункам в верхнем ряду за различными вариантами конструкций, создаваемых человеком, то, разумеется, полного совпадения не обнаружится. Путь, по которому шли конструкторы, изобиловал находками и неудачами. Но развитие техники привело, в конце концов, к тому же результату, которого достигла природа. Не всегда, конечно, схожи пути развития конструкторской мысли человека и инженерных задумок природы. Однако, если ставятся одинаковые цели, решения удивительным образом копируют друг друга. Когда человек выясняет, как ту или иную архитектурную проблему пыталась разрешить природа, Он часто обращается к ней за советом. Интересен пример из практики одного отечественного изобретателя. Наблюдая за морским прибоем, он обнаружил, что голые камни на береговой линии испещрены ямками и царапинами, а валуны, покрытые водорослями и лимхом, почти не разрушаются от ударов волн. Это привело его к изобретению защитного слоя, содержащего упругие стержни, волокна или пластинки для бетонных гидротехнических сооружений.